Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и при том осторожность никогда не мешает. У меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: "Якшитха, чек якши!» Хороша, очень хороша. Пробираюсь вдоль забора